Глава девятая. «Что это?» — спросила Лиам, не понимая, чем меня так заинтересовал простой вроде бы камень. «На вид уголь. Идем проверим». Проверять решила опытным путем, попросту закинув булыжник в печь. Хозяйка дома с изумлением наблюдала за моими действиями, но молчала, настороженно поглядывая в нашу сторону. «Ну что?» Присев на корточке рядом со мной у печи, Лиам точно так же, как и я, уставился в раскрытую топку. «Подожди, сейчас должен загореться», — прошептала я. «Камень?» «Это уголь. За ним я Берана на болото отправляла», — пояснила этому неверующему фами. «Горит! Смотри, вон, краешек, что ближе к полену!» — воскликнула Лем, вскакивая. — Замечательно. Просто замечательно. — И где же тебя добывают? — пробормотала я. — Лем, зови мужчин, будем объяснять. Одного-двух хватит, а дальше они сами. Рассказав прибывшим мужчинам, как пользоваться углем, пообщалась с хозяйкой дома. Затем мы с Лемом и Феликсом который снова сбежал от своей подружки. Перешли к следующему домику. Все дома были как под копирку, будто их возводила одна строительная компания. Двухэтажные комнаты, одинакового размера и количества. И все разной степени разрушения, грязи и находок. Новые жильцы, не таясь, показывали сокровища, обнаруженные в домах. Посуда среди находок была чаще всего — красивые тарелки и кружки. Кому-то повезло, и были стеклянные бокалы, кастрюли и чайники, ложки, вилки, ножи. Все ржавое, но их можно было еще спасти, а вот ткани, к сожалению, шли в мусор. Мебель, местами подточенная насекомыми, в большей степени стояла целая. Подлатать так и почти как новенькая. Печи и трубы прекрасно сохранились. В двух домах на столике были обнаружены шкатулки с украшениями, броши и кольца, золото и камни, грубой огранки. Их мне пытались всучить новоиспеченные хозяйки домов, пришлось спасаться бегством. Во-первых, это в их домике нашлось, а во-вторых, куда мне их носить? А складывать в закрома и копить можно, конечно. Но продать не продашь, а обменять на продукты просто жалко. Идем к следующим домикам. Идем. Я у Лулы был. Там уже навели порядок. Красиво стало. В окна солнышко светит. И в комнате так светло. Делился впечатлениями Лем. Только Бирн говорит, жарко ночью было. Наверное, дров не пожалел и напихал полную топку. А ночи здесь, хоть и холодные, но не настолько. Достаточно пары полешек, чтобы просушить и обогреть помещение. К доме Кулулы можно было пройти по дорожке, обойдя заросший сад. Или пройти через него. Мы же не ищем легких путей, поэтому наш путь пролегал сквозь густые заросли вишни, яблони, ежевики и прочих неопознанных мной кустов. Тем более необходимо проверить, как тут все и что растет. Черт! ругнулась я, почувствовав острую боль на щеке. Перелезая через поваленный ствол дерева, я не заметила торчащую ветку, вот и поплатилась. Куин, мне дядька хер голову оторвет за твою царапину! буркнула Лиам, помогая выбраться из плена. Да ладно, что сразу оторвет? Просто по шее настучит. Пыхтя пробормотала ее, и тут же расхохоталась, заметив на лице парнишки возмущение. — Не боись, прикрою. Ты только глянь, сколько еще яблок висит. Завтра уже женщины начнут собирать, а часть в лес пойдут за грибами. Уф, вылезла. Надо все старое спилить и на дрова. И траву убрать. Ты грабли видел? осматривая сад накидывала что нужно сделать грабли с недоумением переспросил лиам ясно надо смастерить Клоли в домик берна лулы и их доченьки зашли спустя десять минут предварительно обойдя его вокруг во дворе было то же что и в остальных домах сарай дровяник ящик с углем бревенчатая избушка на краю участка, Покосившийся забор, местами он попросту отсутствовал, и небольшой огород с яблоньками, одна из которых засохла. Квин, ты только погляди, что Бирн нашел в яме у сарая! воскликнула Лула, показывая сокровища. Несколько глиняных горшков, две бутылки пустые, и пару больших медных тазов. Отличный улов! Лула, как вы здесь? как ночь прошла. «Хорошо. Дом очень большой», хихикнула девушка. «Вчера друг друга только по звуку находили». «Я вижу, ты уже почти все отмыла. А Берн доски в полу поменял, и печь топится. Не жарко будет». «Так Берна нашел, где перекрыть можно, чтобы вода в комнату горячая по трубам не шла. Теперь только здесь и греет. Обед приготовить, воду вскипятить». Отлично, я о таком не слышала. А Бирн где? Баню пошел проверять, помыться надо. Да постирать. Жаль, что машинки не прихватили. Скоро перевезут. Кахир позже мужиков отправит. Ну, не будем мешать, обживайся. А мы к Бирну. Попрощалась с девушкой. До бани шли через огород. Судя по завязшим кустикам и веточкам, здесь росли морковь, капуста и даже свекла. Листья, которые с трудом пробились сквозь заросли сорной травы. Подожди, дай проверю, остановила Лиам, шедшего впереди меня. Такс, вроде не ошиблась. И как теперь ее вырастить? Семена по огородам поискать. Что это? Подойдя ближе, Лиам рассматривал, находившиеся у меня в руках бурые листики с красными прожилками. Похоже на свеклу, только одичавшую. Может еще что есть интересного? Надо по огородам погулять. Свекла? Не слышал. А что с ней делают? Ух, так сразу и не скажешь. Борщ, свекольник, винегрет. Принялась перечислять, продолжая пробираться к бане, откуда слышался звук топора. Ты какие-то слова странные называешь. Пробормотал Лям. «Это надо пробовать. Но, уверяю, будет очень вкусно», — заверила парнишку. «Куин, а я слышу, говорит кто-то». Из бани выскочил взмокший, растрепанный Бирн с топором в руках. «Ага, я и Лем, ну и Феликс. Пришли узнать, как устроились. И за помощью». Протараторила, покосившись на топор довольно внушительного размера. «Хорошо устроились». Дом отличный, лучше, чем у Рега, хмыкнул мужчина. Лола показала, что в яме нашел. Сейчас в бане пол поменяю, сгнил совсем, да и подсушить стоит, а после помоемся. Вы приходите в замок, там вода горячая есть и тепло. Спасибо, Квин. У соседей баня добрая, к ним сегодня пойдем, пока свою не отладим. Это же надо? «Строили? Каждый свою!» «То ли восхищенно, то ли с укором», — проговорил Бирн. «А чем помочь-то?» «Ты с печкой справился. Остальным покажи, пожалуйста». «Конечно, сейчас схожу», — кивнул мужчина. «Отлично. А мы по огородам с Леомом пройдемся. Может, найдем что-нибудь интересное». «Я, как вижу, уже нашли» с улыбкой произнес Бирн, махнув рукой на вялые веточки свеклы. «Это свекла, и ее можно есть!» Тут же ответила Лиам, блеснув своими знаниями. «Забыла! Стой, Бирн!» — крикнула я. «Пойдем, покажу тебе еще кое-что. До двора надо дойти». Мы к этому моменту уже разбрелись в разные стороны. Бирн отправился к соседям а я и Ильям, склонившись над землей, шарились в чужом огороде. Смотри, это уголь. Сначала в печь закидываешь пару полешек, а как разгорятся, клади несколько камешков. Много не нужно, они долго тлеют, и жар хороший. «Это уголь, что Берн искал на болотах?» спросил Берн, заинтересованно рассматривая бурый камешек. «Он самый», — подтвердила. Теперь надо найти, где в долине его добывали. «Найдем», — уверенно произнес Бирн. «Обязательно найдем, и стекло начнем делать». «Это же такое богатство, Квин. Ты же видела бутылки стеклянные? За них в туате Лоркана можно купить целое стадо коров». «Видела», — ответила, чуть улыбнувшись. «Не обещаю, что мы сможем такие же сделать». Но попробуем. Тем более уголь здесь есть, осталось только найти. Песок тоже имеется. И известь еще бы. И ее найдем. Ты только скажи, что это. Белый камень, — ответил за меня Лем. А бумагу будем делать? Будем. Обязательно будем, — заверила разволновавшегося парнишку. Вот обживемся и приступим. Здесь и река хорошая. На берегу построим здание небольшое, мельницу. Но ну, я пошел. Соседу расскажу, как с печкой управиться, и про уголь. Да, конечно, а мы пойдем еще посмотрим, что спрятано среди травы. В огороде у Лулы, кроме капусты, моркови, свеклы, чеснока и лука, ничего не нашли. Возможно, среди жухлой травы есть больше съедобного, но сейчас в конце осени трудно разобрать. «Знаешь, надо людям сказать, чтобы пока огороды не убирали. А то вырвут все, а там могут быть хорошие растения». «Сбегаю, скажу всем!» — крикнул Леам и шустро рванул к ближайшему дому. «А мы в замок возвращаемся», — обратилась к Феликсу. «Узнаем, как у кахиры дела, пообедаем и осмотримся. Здесь и без меня уже управятся. До замка дошла все по той же тропинке. Лезть через заросшие кусты не рискнула. Спасать некому. А во дворе замка уборка шла полным ходом. Несколько мужчин разбирали покосившийся навес. Остальные выносили мусор, прогнившие доски и прочий хлам из каменного длинного сооружения. «Квин, ты уже вернулась?» Кахир с дядькой Кором стояли на ступенях у замка и что-то бурно обсуждали, пока я не появилась. Всем привет. Да, смотрела несколько домов, пообщалась с жителями. Там тоже уборка идет полным ходом. О, и запасы угля нашли. А еще свеклу в огороде у Лулы. Попросила Лема людям сказать, чтобы огороды не убирали. А вы как? Казармы, как ты назвала, приводим в порядок. Надо будет кровати заменить, окна заделать. А так там тоже тепло. Вода есть и кухня. Будут женщины готовить по очереди. Кахир, надо бы отправить нескольких мужчин к пещере, перенести из нее запасы да вещи, что там остались. Еще станок ткацкий и прялка разобранные лежат под парусиной у входа, как бы влаги не набрали. — Так уже отправил. Своих надо забирать, стада еще перегнать. Силан и Берон пошли с ними. Придумали, как коров до да лошадей провести через пещеру. «Что бы я без тебя делала?» — поблагодарила мужчину. «Ты такой молодец!» «Ты это...» — смущенно пробормотал Кахир. «Иди на кухню. Голодная поди. Уже бегу. И дядька Кор, после погуляем по замку. Хочу осмотреть его. А то все набегу» даже и не знаю, что спрятано в самом замке. «Конечно, посмотрим. Иди обедать. С утра на ногах». В замок заходило под пение женщин. Они, взобравшись на козлы, чистили стены от грязи и копоти. Девчонки постарше вычищали в углах собравшуюся пыль и мусор. Мелкие смахивали пыль на доступных для их роста поверхностях. А Кара Раскладывала зачем-то пучки сушеных трав. — Чтобы воздух от затхлости очистить, да букашек разных выгнать, — пояснила травница, заметив мое удивление. — Понятно, — кивнула. — Помощь моя требуется? — Иди обедать. Там Орса супчик грибной приготовила и мясо с травами запекла. Яблоки Дерин принесла, сладкие и рассыпчатые. «Завтра Кахир обещал отправить мужчин за рыбой к океану. Запечем лосося на яблочных ветках и супчик сварим. А здесь и без тебя управимся», — ответила за всех мэрин, забравшись почти под самый потолок. «Иду», — кивнула и, даже не стараясь скрыть довольную улыбку, устремилась в сторону кухни. Это было пока единственное место в замке, которая сияла чистотой и где невероятно вкусно пахло.